Глава двадцатая. Тень над стадионом. Когда Тимофей вернулся к себе, Стаса и Димки в комнате не оказалось. Видимо, снова гуляли где-то со своими девушками. У Тимофея девушки не было, но он не особо расстраивался по этому поводу. Зато у него было много свободного времени, которым он мог распоряжаться, как хотел. Уроки он давно сделал, спать еще рано — А то, что соседи ушли даже к лучшему, никто не станет насмехаться над тем, в каком виде он заявился с тренировки. Подумав немного, Тимофей решил провести время с пользой. Скинул кимоно, натянул майку и спортивные шорты, сунул ноги в свои любимые кроссовки для бега и отправился на стадион Академии. На территории стояла тишина, в корпусах тоже было пусто и тихо, и этим-то и нравились Тимофею выходные». Можно было спокойно заниматься своими делами, тренироваться в волю, не беспокоясь, что кто-то будет за тобой наблюдать. Он сделал свою обычную разминку, сделал наклоны в обе стороны, заложив руки за голову, затем двинулся к беговой дорожке. На стадионе не было ни души, но пустые трибуны освещались светом двух прожекторов. По краю футбольного поля стояли в ряд те же самые ступы. Видимо, в понедельник заклинателей ждали новые испытания. Зверев нажал кнопку секундомера на наручных часах и побежал по дорожке, дыша носом и медленно набирая скорость. Вся эта история с убийством Симбирцева и покушением на поветрулю не выходила у него из головы. В академии уже случались странные вещи, и всегда они валивались в кучу проблем, которые затрагивали всех учеников. Теперь снова может произойти нечто еще более страшное, чем гибель одной из учениц, да еще его недавнее превращение, вызванное с помощью Канто. Сейчас это казалось чем-то нереальным, но Тимофей живо помнил ощущение огня, лизавшего его кожу. Это было невероятно и восхитительно». Он уже с нетерпением ждал следующего занятия с сенсеем, чтобы попробовать снова. Вдруг получится обратиться полностью. Зверев закончил первый круг, обнулил счетчик секундомера и слегка увеличил скорость. Ему нравилось бегать, постепенно повышая нагрузку. Доводить себя до такого состояния, чтобы едва хватало сил на душ, Зато он находился в отличной физической форме и мог дать фору самым сильным спортсменам Академии, если только они не начнут применять свои способности. Закончив второй круг, Тимофей внезапно заметил Сергея Бельцева. Тот только вышел из-за трибун и уселся на нижнюю скамейку, наблюдая за Зверевым. Странно, но он в последнее время постоянно ходил везде один, без своей обычной компании по Ветрули и Седачева. «Привет!» — мрачно кивнул Бельцев, когда Зверев приблизился. «Самое время для тренировок!» «А ты что тут делаешь?» — остановился Тимофей. Хотел побыть в одиночестве. Подумать обо всем. Не получится!» — покачал головой Тимофей. «Я первым сюда пришел. Тоже, чтобы побыть в одиночестве. Ну и ладно!» — не стал спорить Бельцев. «Может, оно и к лучшему, что хоть кто-то здесь есть. Но тебе лица нет? Что-то случилось?» Сергей молчал, нахохлившись и скрестив руки на груди. Тимофей решил, что на этом разговор окончен и уже собрался бежать дальше, но тут Бельцев произнес. — Просто я понял, от кого происхожу. — В смысле? — не понял Тимофей. — Ты же сидел на том уроке. Слышал рассказ о болотнике. Теперь-то я знаю, кем был мой пра-пра-пра. От такого открытия мне едва мозг не вскипел. — Но твои способности ведь давно открылись. Что тебя так удивило? — Ты о том, что я, по сути, своей живой ком жидкой грязи, — мрачно усмехнулся Сергей. — А ты хоть видел, как выглядели в древности болотники? Тимофей молча покачал головой. — А я вот сходил, посмотрел. — Василисина показала мне в какой-то древней книженце. Вот оцени! Сергей извлек из кармана мобильник, включил его и протянул Тимофею. На экране Зверев увидел графическое изображение жуткой твари с выпученными жабьими глазами. Косматое чудовище, поднимающееся из болотной воды, покрытое грибами и пиявками, запутавшимися в его густой косматой шерсти. «Тот еще красавчик, не правда ли?» — буркнул Бельцев, убирая телефон. «Тебя беспокоит, что ты станешь таким же?» — догадался Тимофей. «А тебя об это не беспокоило». «Ну, ты даже отдаленно не напоминаешь эту гадость. К тому же не факт, что они так и выглядели. Художник мог изобразить все, что угодно. Все равно нет ни одного живого очевидца той эпохи». «Верно», — согласился Сергей. «Как-то я об этом не подумал. У нас в семье уродов никогда не было. Я всех своих бабушек и дедушек помню. Может, и мне повезет». «В любом случае, я думаю, ты слишком рано начал переживать», — ответил Тимофей. «Никто не знает, что нас ждет впереди» никто кивнул бельцев и тяжело вздохнул тимофей хотел возобновить бег но снова передумал с твоей приятельницей все в порядке спросил он как она ты по ветруля, уточнил бельцев не переживай она совсем справится ей полезно немного подумать о своем поведении что так я все думаю о ленке симбирцевой она была настоящей язвой и терпеть не мог при жизни Милана же ее вообще ненавидела, постоянно пакостила при любой возможности. А теперь я и сам сильно переживаю. Совесть замучила. Тимофей плюхнулся рядом с ним на скамейку. Похоже, тренировка на сегодня закончена. Бельцев рвался поговорить, а Тимофей пока не знал, хочет ли его слушать. Они ведь никогда не были друзьями. — Есть немного, — согласился Сергей. — Мы все постоянно давали ей шорху. «Но Ленка ведь такой дрянью была, и сама в долгу не оставалась. Да мы все не давали друг другу спокойной жизни, но все происходило взаимно. Знаешь, мы ведь с Симберцевой как-то даже начинали встречаться». «Че, правда?» — скинул брови Тимофей. «А, а, только ничего из этого не вышло. С этого и началась ваша взаимная ненависть». Она постоянно ругала моих друзей, а меня бесили ее подруги, эти две размалеванные куклы в черных шмотках. В общем, это, не сошлись характерами. А теперь она мертва. — Поговаривать, что ваш троица имеет какое-то отношение к ее смерти? — Я в это не верю, — поспешно добавил Тимофей, увидев, как напрягся Бельцев. — Но слухи по Академии ходят. — Самое скверное, ведь понятия не имею о том, что произошло той ночью, — сказал Сергей. Я к ее смерти точно не причастен. Меня в музее тогда все видели. И Лариса Аркадьевна от себя ни на шаг не отпускала. А вот за тех двоих я не могу поручиться. Милан и Антон соврут, недорого возьмут. Они тебе не признавались? Я думал, у настоящих друзей нет секретов друг от друга. У вас, может, и нет, а мы, может, и не друзья вовсе. Просто нам друг с другом весело. Вот и веселитесь дальше, вздохнул Тимофей и встал со скамьи. А если твои приятели в самом деле что-то скрывают, лучше им сразу рассказать всю директрисе. Ты не был у канала, когда кто-то едва не утопил по ветрулю, а я был. Мы никого не видели, но Милана все твердила, что на нее напал какой-то черный призрак. Если это правда, в следующий раз только Елена Федоровна сможет ее защитить». «В следующий раз?» «Думаешь, это повторится?» «Ну ведь злоумышленник, кем бы он ни был, так и не добился своего». «Да я им это уже много раз повторял, а они в ответ лишь смеются», — посетовал Сергей. «А сам я на Милану и Антона ябедничать не пойду. Как-то это не по-товарищески». Тимофей немало удивил, что у Бельцева, оказывается, есть какие-то моральные принципы. Впрочем, они между собой никогда так откровенно не разговаривали. В первые дни в академии именно Сергей Бельцев сделал все, чтобы основательно испортить зверевую жизнь». Но Тимофей ни себя, ни друзей в обиду не дал, поэтому Сергей стал держаться от него подальше. Зверева такое положение дел вполне устраивало. Да, он мог ему посочувствовать, но со своими проблемами пусть сам разбирается. Тимофей решил все же вернуться на беговую дорожку, но тут обоих обдало мощным порывом пронизывающего ледяного ветра. Парни встрепенулись и удивленно закрутили головами по сторонам. — Что это было? — просипел Бельцев. Тимофей повернулся и едва сдержал крик. В паре метров от них, в темноте, между ступами, возник клубящийся столб тьмы, быстро принимающий очертания человека. В скоплении черного дыма Тимофей увидел развивающиеся темные волосы и смертельно бледное лицо с темными провалами глазниц. — Какого дьявола? — не сдержался Тимофей. Призрак стал виден отчетливее. Черты лица проявились четче, и они узнали к своему ужасу Лену Симбирцеву. Девчонка мрачно торжествовала, паря в метре над землей. Сергей истошно завопил от страха, едва не оглушив Тимофея. «Бежим!» — коротко приказал ему Зверев и сорвался с места. Бельцева не пришлось просить дважды. Он рванул по дорожке, едва ли не быстрее Тимофея. «Это она?» — причитал он на ходу. «Но она же мертвая. Мы сами видели ее тело. Только не смотреть назад! Только не смотреть назад!» Тимофей несся изо всех сил, как еще не бегал ни на одной из своих тренировок. Бельцев не выдержал и обернулся, едва не споткнувшись. Судя по тому, как он взвыл, призрак не отставал. Мимо Тимофея пронесся здоровенный мусорный бак. Он рухнул на дорожку, засыпав ее туго набитыми черными мешками». Тут же все мешки взмыли в воздух и полетели прямо в парней. Зверев едва успевал уворачиваться, мешки лопались на лету, мусор и помои разлетались по беговым дорожкам. Сергея Бельцева ударила в спину железная крышка от бака. Он не удержался на ногах растянулся на дорожке. Тимофею пришлось вернуться, чтобы помочь ему встать. В тот же момент что-то силой ударило Зверева между лопаток. Он полетел вперед, но тут же перекатился через голову, мельком увидев нависший над ним черный силуэт. Теперь уже Бельцев вздернул его на ноги, и они продолжили бегство. Пересекли беговые дорожки, перепрыгнули через низкое ограждение. Тимофей перескочил легко, ведь он был в спортивной форме. Сергей зацепился брюками за перекладину и снова рухнул во весь рост. В этот же момент еще один стальной бак врезался в забор, погнув верхнюю стойку. Сергей жалобно заскулил. На его одежде выступила черная жидкая грязь. Видимо, активизировались способности болотника, но против летящего призрака его силы были бесполезны. Увидев сочащуюся из тела Бельцева грязь, Тимофей дрогнул, подавать ему руку сразу расхотелось. К счастью, Сергей проворно вскочил сам, парни бросились к проходу между трибунами. Сергей не придумал ничего лучше, как протиснуться в узкий лаз под рядами деревянных скамеек и забиться в самый темный угол. Тимофей проскользнул за ним и затих, надеясь, что призрак их не отыщет. Оба застыли, прислушиваясь и тяжело дыша.